Флорина, как всякая еще не вполне испорченная натура, бывала очень довольна, если ей удавалось сделать доброе дело о безопасности для себя лично, то есть не подвергая себя беспощадному гневу людей, от которых она зависела. Зная ненависть княгини де Сен-Дизье к ее племяннице, она была уверена, что было бы очень опасно сообщить открытие гриколя, особенно если оно было важное кому-нибудь, кроме самой мадемуазель де Кардавиль.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 «Вот. Господин Акриколь никому, кроме самой мадемуазель Адриены, не должен сообщать того, что он знает. Это в прямых интересах моей госпожи». «Но если он не увидит ее скоро, то отчего бы ему не сообщить этого ее родным?» «Родным-то именно он и не должен ничего говорить». Мадемуазель Адриена может выздороветь, тогда он ей все и расскажет. Но хотя бы даже она навсегда осталась помешанной. То и в этом случае господин Агриколь должен молчать, если не хочет оказать услугу врагам моей госпожи. А это случится непременно, если он кому-нибудь откроется. Я поняла теперь, что родные вашей доброй госпожи ее не любят и, может, даже преследуют ее. Больше я... Ничего не могу вам сказать. А теперь обещайте мне, что вы уговорите господина гриколя никому не сообщать о нашем разговоре и о совете, который я вам дала. Мое счастье. Нет, не счастье. Покой всей моей жизни зависит от вашего молчания. Будьте спокойны. Я не буду неблагодарной. Никто, никто, кроме Агриколя, не узнает, что я вас видела. Я благодарю вас. Благодарю. Вам я обязана минутой чистого, ничем не отравленного счастья. Быть может, мне удалось оказать услугу моей доброй госпожи, не рискуя увеличить этим моих страданий. Вы несчастны. Это вас удивляет. Поверьте мне, как не печальна ваша участь, а я с радостью бы поменялась с вами. Увы, вы слишком добры, чтобы я могла позволить вам пожелать моей участи, особенно сегодня. Что вы хотите этим сказать? Да, я надеюсь, вам никогда не выпадет узнать, что вы лишены работы, когда работа для вас единственное средство к существованию.